«Студия Ардис представляет. Жюль Верн. Переворот. Читает Валерий Толков. Глава первая. Общество для исследований Северного полюса распространяет свои анонсы в обоих полушариях». «Итак, вы утверждаете, господин Мастон...» что ни одна женщина недостаточно способна для того, чтобы двигать вперед математические или опытные науки. «К великому сожалению своему я вынужден подтвердить высказанное вами, госпожа Скорбит», — отвечал Мастон. «Охотно соглашаюсь с тем, что среди женщин, а в особенности русских женщин, были замечательные математики». Тем не менее, вследствие определенного самой природой склада мозга среди женщин не может оказаться ни Архимеда, ни тем более Ньютона. О, господин Мастон, какое обидное для женщин утверждение. Дозвольте же мне в качестве представительницы их и от их имени выразить протест. «Представительницы», — добавлю я от себя госпожа скорбет прекраснейшего пола и тем более заслуживающего подобного наименования, что пол этот не предназначен природой посвящать себя изучению высших математических наук. Таким образом, основываясь на выраженном вами, господин Мастон, мнении, ни одна из женщин не способна была бы открыть законы всеобщего тяготения которым наука обогатилась благодаря знаменитому английскому ученому конца XVI века. При виде падающего на землю яблока у женщины не могло появиться иной мысли, как скушать его, во всем следуя примеру нашей прародительницы Евы. Словом, вы совершенно отрицаете в женщине великие способности к науке. «Великие способности? О нет, госпожа Скорбит!» Я позволю себе, однако, обратить ваше внимание на одно весьма важное обстоятельство. Со времени появления людей, а следовательно и женщин, на земном шаре не было в научной области ни одного открытия женщины, которое можно было бы поставить в уровень с открытиями, сделанными Аристотелем, Евклидом, Кеплером и Лапласом. Это не аргумент. «Разве в прошлом заключается окончательный приговор и для будущего?» «Не знаю. Думаю, однако, что оставшееся несовершенным в течение многих тысяч лет, вероятно, и останется несовершенным навсегда». «Видно, приходится смириться, господин Мастон, и признать, что мы хороши лишь для того, чтобы быть хорошими», — отвечал Мастон. Последнее сказано было настолько любезно, насколько возможно было ожидать от ученого, совершенно поглощенного всякими иксами. Впрочем, госпожа Скорбит готова была вполне довольствоваться и подобным проявлением любезности. ну что же делать, господин Мастон? Каждому определена доля его на этом свете. Вам определенно быть знаменитым, всеми признаваемым математиком. «Продолжайте же посвящать и впредь свою жизнь тому важному делу, которому отдана была вся предыдущая жизнь ваша и ваших друзей. Я же ограничусь тем, что буду продолжать быть той хорошей женщиной, которой обязана быть, и буду приносить вашему делу необходимые для осуществления его денежные средства, за которые мы вечно будем признательны вам», — отвечал Мастон. «Госпожа Евангелина Скорбит зарделась прелестным румянцем, ибо она испытывала, если не ко всем вообще ученым, то, по крайней мере, по отношению лично господину Мастену, совершенно особое чувство расположения. Давно уже признается истиной, что сердце женщины – пропасть, недоступная исследованию. Дело, которому посвящена была жизнь этих ученых – и для ведения которого богатая вдова-медиканка решила предоставить значительные денежные капиталы, действительно представляла громадный интерес. Вот в чем заключалось это дело и какую цель поставили себе его зачинатели. Полярные области, придерживаясь определения Малтебруна, Реклю, Сент-Мартена и других авторитетных географов, охватывают собою. Первое. Северный Дивон, то есть покрытый льдами острова моря Баффина и пролив Ланкастер. Второе. Северную Георгию, которую образуют Банковая земля и множество островов: Сабины, Мартин, Гриффит, Корнуолис и Баттерст. Третье. Архипелаг островов бафин перри куда входят различные части материка, расположенного у полюса котором присвоенызвания Кумберланд соу тамптон джеймс сомерсет Буфия Феликс, феликсмельви и другие почти совершенно неизвестные общее протяжение по окружности 78 параллели составляет на суше 14000 а на морях 700 тысяч квадратных миль современным отважным исследователям удалось продвинуться внутрь этой параллели вплоть до 84 градуса широты, открывая некоторые пустынные берега, позади высоких цепей ледяных гор, присваивая название мысам на сам бухтам этих обширных стран, которые могли бы быть названы полярными Гайглендами. Но далее этой 84 параллели область совершенной тайны, недосягаемой для составителей географических карт, никому до сих пор неизвестное, что сокрыто здесь суша или море на протяжении целых шести градусов под недоступным нагромождением льдов Северного полюса. Совершенно неожиданно правительство Соединенных Штатов решило, что именно в текущем 1800 году предложить желающим приобретать в собственность местности, лежащие у Северного полюса, в то время еще не местности, Именно те самые местности, на которые последовало домогательство о выдаче концессии со стороны одного американского акционерного общества. Несколько лет тому назад заседавшая в Берлине конференция действительно выработала особый закон, обязательный для правительств всех больших государств, проявляющих стремление приобщать себе чужие владения прикрываясь необходимостью обеспечить стране земли, способные поглощать ежегодный избыток их населения, а также служить новыми рынками для сбыта предметов производства. Тем не менее, однако, можно было предполагать, что этот закон не мог быть применен в указанных выше обстоятельствах ввиду необитаемости полярных стран. Но так как с другой стороны всякое имущество – никому не принадлежащая, есть собственность всех и каждого, то новое общество в избежании возможных в будущем домогательств не проявляло намерений занимать, а указывало на желание приобретать. Нет такого смелого или даже почти неосуществимого проекта в Соединенных Штатах, который не мог бы рассчитывать найти людей, способных и желающих подробно изучить практические его стороны и создать необходимые денежные средства для его осуществления. В подтверждение сказанного достаточно будет указать, как, например, на предложенный пушечным клубом в Балтиморе несколько лет тому назад проект «Пустить снаряд на Луну» в надежде создать непосредственное сообщение со спутником нашей планеты. Разве не предприимчивые янки доставили тогда необходимые значительные денежные средства для осуществления этой крайне любопытной попытки. И если последнюю удалось в действительности осуществить, то не благодаря ли участию двух членов названного клуба, проявивших смелость подвергнуть себя лично всем опасностям подобного предприятия, превышающего человеческие силы? Допуская появление когда-нибудь в будущем нового Лисепса, который пророет широкий канал через Европу и Азию от берегов Атлантического океана до Китайского моря, гениального горного инженера, который пробуравит поверхность Земли вплоть до слоев кремнезема, находящегося в жидком состоянии, чтобы достичь возможности получать огонь и тепловую энергию непосредственно от самого источника из центра земного шара. Предприимчивого электротехника, который сосредоточит в одном пункте все воздушные течения, рассеянные по поверхности земного шара, с целью воссоздания неиссякаемого источника теплоты и света. Смелого инженера, который соберет в обширных приемниках весь избыток летней температуры для распределения ее впоследствии в течение зимнего периода года во все местности страдающие от холода. Выдающегося гидравлика, который применит к делу живую силу, развиваемую морскими приливами для получения либо теплоты, либо работы. Анонимных акционерных обществ, образованных для осуществления сотен проектов подобного рода, можно всегда наперед выразить уверенность, что в списке учредителей всяких подобных предприятий будут красоваться фамилии американцев, и целые реки золотых долларов потекут в общественные кассы Северной Америки. Вполне естественно поэтому является, что общественное мнение было в значительной мере возбуждено, когда распространилась повсюду та, по меньшей мере странная новость, что местности, расположенные у Северного полюса, будут предоставляться в пользование того из соискателей, которым предложена будет наивысшая цена на торгах. Никакой общественной подписки не было, впрочем, объявлено в целях образования необходимых денежных средств, так как последние давно уже были на лицо. Всякие дальнейшие действия, обусловливаемые необходимостью использовать владения, только что приобретенное, отсрочивались на будущее время использовать владения, находящиеся в полярных странах. Подобная идея действительно могла зародиться только в мозгах безумных людей. А тем не менее проект этот был в высшей степени серьезно обоснован. В периодических и ежедневных изданиях обоих полушарий европейских, азиатских, австралийских, африканских и одновременно американских появились любопытные публикации. В этих объявлениях заключалось предложение со стороны заинтересованных лиц, всякому желающему провести исследование. Объявление это появилось впервые в Нью-Йорк Геральт. Многочисленные подписчики издания Гордона Бенетти могли прочитать в номере газеты от 6 ноября ниже следующее объявление быстро распространившиеся среди обществ ученых и промышленных, дававших ему совершенно различные оценки. Ко всем обитателям земного шара, местности, расположенные внутри 84 градуса северной широты, не могли быть до сего времени обрабатываемой по той вполне простой причине, что они еще не открыты. В самые крайние пункты, которых пока удавалось достичь мореплавателям различных национальностей, суть следующая. 82 градус 45 минут достигнут англичанином Перри в июле 1847 года на 28 западном меридиане в северной части Шпицбергена. 83 градус 20 минут 28 секунд достигнут Маркгамом, участником экспедиции сэра Джона Георга Нерриса, в мае 1876 года, на 20-м западном меридиане в северной части Гриннель. 83 градус 35 минут широты достигнут Локвудом и Бреннардом, участниками американской экспедиции лейтенанта Грилли, в мае 1882 года, на 42-м западном меридиане в северной части земли Нерис. Таким образом, можно рассматривать всю местность, расположенную от 84-й параллели вплоть до полюса на протяжении 6 градусов в качестве владения нераспределенного до настоящего времени между различными государствами, существующими на земном шаре, в силу чего владения эти могут перейти в частную собственность. По закону, Никто не обязан сохранять их нераздельности. А потому, придерживаясь этого принципа, Соединенные Штаты Америки решили приступить к отчуждению этого имущества исключительно в свою пользу. Образовалось общество в Балтиморе, которому присвоено наименование «Общество для исследований Северного полюса», на которое возложено официальное представительство американских Соединенных Штатов. Общество это предполагает приобрести указанную местность на основании законно составленного договорного акта, обеспечивающего за ним абсолютное право владения на материке, островах, островках, скалах, морях, озерах, реках, речках и всяких водах, входящих ныне в состав недвижимости, расположенной на полюсе, независимо от того, скрывается ли владение под вечными льдами или же последние расстаивают в летние периоды года. Особым порядком раз навсегда устанавливается, что настоящее право владения никогда не может быть признано потерявшим силу и значение, даже и в том исключительном случае, если бы произошли когда-либо в будущем изменения в настоящих географических и метеорологических условиях земного шара. Доводя о вышеизложенном до сведения обитателей обоих полушарий, присовокупляем, что все правительства допущены будут к состязанию, и имущество поступит в пользу заявившего наиболее высокую цену. Состоятельные торги будут произведены 3 декабря текущего года в аукционном зале в Балтиморе. За справками обращаться к Вильямю Форстеру, временному агенту общества для исследований Северного полюса «Хайк-стрит-93, Балтимор». Можно было находить подобное объявление безумным, бесспорно, но во всяком случае оно могло удовлетворить каждого. Кроме того, было одно обстоятельство, которое придавало особое значение объявлению, а именно последовавшую уже со стороны союзного правительства выдачу концессии на полярные страны, на тот случай, когда последует присуждение их указанному лицу. В конце концов, мнения разделились. Некоторые придавали этому объявлению значение одного из обычных хэмбэкс, которые столь любимы американцами, но который в данном случае переходил границы шутки. Другие, наоборот, выражали убеждение в необходимости вполне серьезно отнестись к этому предложению. Последние особенно настаивали на том, что новое общество не обращалось к публике за денежными средствами, указывая этим на намерение общества совершить приобретение полярных стран исключительно на собственные денежные средства. Таким образом, не усматривалось никакого стремления со стороны общества выводить У легковерных людей их доллары для перемещения в собственные кассы. Нисколько. Общество вполне ясно и определенно выражало намерение приобрести всю недвижимость в полярных странах исключительно на средства самого общества. Деловые люди единодушно выражали мнение, что названному обществу вполне достаточно будет обосновать все свои права при предстоящем завладении им той местностью, которую оно предполагало продавать с аукциона на законе Беати Посидентес. Но каким именно образом осуществить этот закон, имея в виду, что, по крайней мере, до того времени доступ человека на Северный полюс, казалось, был невозможен. А потому в случае приобретения этих местностей Соединенными Штатами в свое владение Конденсионеры выражали желание обеспечить себя вполне законно составленным договором на случай необходимости дать победоносный отпор всяким посторонним домогательствам. Несправедливо было бы осуждать их за подобные желания. Они поступали с должной осмотрительностью, а в делах подобного рода нет таких мер предосторожности, основанных на законе, которые можно было бы признавать излишними. Да притом, в самом документе заключалось одно условие, способное вызвать большие осложнения в будущем. Условие это послужило предметом для самых противоположных заключений, ибо точный смысл его ускользал от понимания даже самых изощренных и тонких умов. Речь идет о последнем из условий, приведенных в объявлении. «Право владения никогда не может быть признано потерявшим силу и значение, даже и в том исключительном случае, если бы произошли какие бы то ни было изменения в настоящих географических и метеорологических условиях земного шара». Что именно имело в виду эта фраза? Какого рода случайности здесь предвиделись? Каким образом могли произойти на земной поверхности изменения которые способны были бы повести за собою перемены в географических и метеорологических условиях, в особенности, если принять во внимание, что условие имело в виду именно те местности, которые предположены были к присуждению. «Несомненно, тут что-то кроется», — говорили осторожные люди. Вскоре в одном из журналов Филадельфии «Леджер» появилась следующая заметка составленная в юмористическом тоне будущие владельцы полярных стран с помощью вычислений пришли вероятно к неопровержимому выводу что в весьма непродолжительном времени произойдет столкновение какой-то кометы с нашим земным шаром причем от этого столкновения неминуемо произойдут различные изменения в географических и метеорологических условиях земного шара ввиду чего и принимаются заблаговременно те предосторожности, которые указаны в упомянутой статье объявления. Фраза эта была достаточно длинна, как и надлежит быть фразе, выражающая претензию на научность, но ровно ничего не разъясняла. Кроме того, серьезные умы не могли принять на веру возможность столкновения Земли с какой-то кометой. Во всяком случае, казалось недопустимым, чтобы концессионеры могли быть озабочены подобной совершенно невероятной случайностью. «Быть может, — писала новоорлеанская Дельта, — новое общество воображает, что отступление равноденственных точек способно повести за собою благоприятные для эксплуатации ее владений перемены. А почему бы и нет, раз это движение влечет за собой «Изменения в положении оси Земли», — возражал гамбургский корреспондент. Парижские научные известия писали, «Еще Адемар в своем труде перемещение океанов установил с несомненностью, что отступление равноденственных точек, соединенные с вековым передвижением земной оси, способно привести за собою последовательное изменение в средних температурах в различных пунктах земного шара, а также в массе льдов, накопленных на обоих полюсах Земли. «Последнее утверждение вызывает сомнения возражали эдинбургские известия. «Если даже допустить возможность осуществления подобного предположения, то разве не потребуется периода времени в 12 лет для того лишь, чтобы звезда Вега обратилась в нашу полярную звезду?» а также для того, чтобы могло произойти существенное климатическое изменение в полярных странах. И хорошо, добавлял Копенгагенский день, через 12 лет и следует произвести взносы денежных средств. До наступления же этого времени нет нужды рисковать хотя бы одной кроной. Во всяком случае, допуская совершенную справедливость заявлений научных известий, и самого Адемара относительно изменений, могущих последовать от отступления равноденственных точек, кажется весьма вероятным, что общество исследований Северного полюса никогда не имело в виду воспользоваться последствиями от указанных изменений. И все-таки никому не удавалось прийти к вполне определенному заключению по поводу этого пункта знаменитого документа. Никто не знал, на какие именно космические изменения, возможные в будущем, в нем указывалось. Быть может, достаточно было бы для разъяснения этого вопроса обратиться непосредственно в правление нового общества, а в особенности к его председателю. Но личность этого председателя была неизвестна. Точно так же неизвестны были и личности секретаря, и членов правления. Неизвестно было даже, от кого исходила упомянутая публикация. Она доставлена была в контору Нью-Йорк Геральт неким Вильямом форстером из Балтимора, почтенным торговцем Треской, представителем торгового дома Адренель и Ко из Ньюфаундленда, очевидно, подставным лицом. Последний оказался не более словоохотливым, чем хранившиеся в его магазинах продукты, а потому самые энергичные и ловкие репортеры не в состоянии были ничего вытянуть из него. Словом, это общество для исследований Северного полюса было совершенно анонимно, так что не представлялось возможности указать хотя бы одно имя. Нельзя было не признать, что в данном случае приходилось иметь дело, так сказать, с последним словом в области анонима. Но если создатели этой промышленной операции настойчиво проявляли желание сохранять свои имена под покровом совершенной тайны, то цель их, тем не менее, ясно и отчетливо указана была в объявлении, сделавшемся достоянием публики в обоих полушариях. Цель эта заключалась в желании их приобрести в полное свое владение ту часть полярных стран, которая очерчено 84 градусом широты и в которой Северный полюс занимает центральное положение. Не подлежало сомнению, что никто из новейших исследователей, которым удалось наиболее близко подойти к этому недосягаемому пункту, Перри, Мергам, Локвуд и Бреннард, не достиг указанной параллели. Что же касается остальных исследователей полярных стран, то им пришлось остановиться на значительно более низких широтах, а именно Пеезу в 1847 году у 82 -го градуса 15 минут, к северу от земли Франца Иосифа и Новой Земли, Леуту в 1870 году у 72 -го градуса 47 минут, выше Сибири, делонгу во время экспедиции Жанетты, В 1879 году у 78 -го градуса 45 минут в водах, носящих то же название. Все же остальные, перейдя Новую Сибирь и Гренландию, на высоте мыса Бисмарка даже не пересекли 67 градуса широты. Таким образом, отступая по дуге на 25 минут далее той точки, где высадились Локвуд и Бреннард, 83 градуса 35 минут, то есть в пределах 84-й параллели, как указано было в публикации, общество для исследования Северного полюса не посягало на чужие владения. Составленный обществом проект относился к землям, на которые никогда еще не ступала нога человека. Вот каково протяжение этой части земного шара ограниченный 84-й параллелью. От 84-го градуса до 90 заключается 6 градусов, по 60 миль в каждом, что составляет радиус длиною в 360 миль и диаметр в 720 миль. Окружность, следовательно, составляет 2260 миль, а площадь равняется 407 тысячам квадратных миль. это составляет почти десятую часть всей Европы. Как известно, в качестве руководящего принципа установлено было, что все местности, еще не открытые и не находящиеся ни в чьем владении, составляют всеобщее владение. Весьма вероятно, что большинство правительств не пожелают предъявить своих прав. Однако возможно было ожидать и того, что, по крайней мере, Соседние страны выразят желание рассматривать эти местности как естественное свое продолжение к северу, а, следовательно, пожелают воспользоваться ими. К тому же домогательства их в указанном направлении могли быть оправдываемы тем, что большинство открытий в полярных странах совершены были благодаря смелости и предприимчивости представителей их народностей. Признавая эти соображения справедливыми, союзное правительство предполагало предоставить обществу возможность отстаивать свои права. Как бы то ни было, приверженцы общества для исследования северных полярных стран не переставали повторять одно и то же основное положение. Владения эти не принадлежат никому. А так как не существует никакого обязательства, сохранять за ними подобное положение и на будущее время то естественный вывод из сказанного – отсутствие причин к тому, чтобы ожидать, с чьей бы то ни было стороны, возникновение препятствий к продаже с молотка этих обширных владений. Стран, права которых не могли быть оспариваемы, так как они оказывались соседними, было шесть – Соединенные Штаты Америки, Англия, Дания, Швеция, Норвегия и Россия. Однако и другие страны могли предъявить подобные же требования, ссылаясь на открытия, сделанные их мореплавателями и путешественниками. Так, например, могла выступить Франция, так как некоторые из сынов ее принимали участие в экспедициях в полярные страны. Можно назвать в числе их храброго Белло, умершего в 1853 году в водах, омывающих острова Бихей, во время экспедиции, снаряженной на поиски Джона Франклина. Не следует забывать и доктора Октава Пави, умершего в 1884 году у мыса Сабин во время пребывания миссии Грилли в форте Конгер. А экспедиция 1838-1839 годов Карла Мартина, Мармье, Браве и их отважных сотоварищей, справедливо ли было забывать о ней? Тем не менее, Франция не признала пока нужным выражать какие-либо притязания. Таким же образом поступила и Германия. Она имела в активе, начиная с 1671 года, экспедицию, предпринятую гамбуржсом Фредериком мартансом на Шпицберген, а также экспедиции Германии и Ганзы, руководимые Кальдервейм и Хеггаменом, которые, следуя у берега Гренландии, подымались до мыса Бисмарка. Несмотря на все это, Германия, тем не менее, не признавала необходимым стремиться к увеличению своей территории путем приобретения на аукционе хотя бы малейшей части полярных стран. Таким же образом поступила и Австро-Венгрия, хотя она уже владела землями Франца Иосифа, расположенными в Северном Ледовитом океане. Известные права могли предъявить разве лишь еще самоеды в Сибири, эскимосы, туземные жители Гренландии, Лабрадора, Архипелага, островов Перри и Алеутских, расположенных между Азией и Америкой, и, наконец, Чукчи, обитающие на прежней русской Аляске, сделавшейся американской с 1867 года. Но все эти дикие племена, природные туземцы и аборигены, полярных островов не могли быть, конечно, признаны к участию в разрешении предстоящего вопроса. Да, наконец, какую цену в состоянии были предложить эти несчастные дикари на аукционных торгах общества? И чем бы они внесли объявленную плату? Раковинами, моржовыми клыками или тюленьим жиром? Несомненно, что владение, которое подлежало аукционной продаже, в некоторой степени принадлежало и им, Но эскимосы, чукчи, самоеды — кто с ними считался? Так-то устраиваются дела на белом свете.